Глава 11. РАЗА. Часть первая. Гео недавно покинула метрополию два с половиной года как. На относительно постоянной основе перебравшись к брату, потому что и после этого не было редкостью их совместное посещение родной планеты. Да, родственные узы для рэзиан священны, а отношение к родине что-то из разряда вон выходящее, сродни шаманского камлания. Это не переставляло удивлять карма. Поражался он и смесь их монументальной традиционности со способностью приспособляться. Была в ментальной структуре этого народа какая-то закольцованность – одно выходило из другого, перетекало в третье и возвращалось обратно, усиливая и обогащая начальное. Принималось все, что служило процветанию, даже если это изменяло их образ до неузнаваемости. Так было в колониях. Здесь же они, словно стряхнув серую пыль с китайцев, в одночасье становились завзятыми аборигенами в праздничном тряпье, ничем не отличаясь от счастливых домочадцев, никогда не покидавших дорогих сердцу стен. Несколько дней Карм боролся с собой, заставляя не раздражаться окрылившей Гео радостью. Наконец-то глубиной частью души он осознал строй ее намерений. Однако взглянув как бы со стороны на свое понимание происходящего, тут же отворачивался и забывал об этом. Хоть ему не нравилось зате подруги, он не предпринимал ничего решительного против. Даже думать об этом ему было неприятно. Почему-то старянец свято верил в то, что одного его невысказанного отрицания достаточно, чтобы этого не случилось. Речь идет о задуманной Гео свадебной церемонии. Одной мысли о браке, не говоря уж о церемонии, хватало ему, чтобы держать шлюз открытым, а двигатель на холостых оборотах. Чрезвычайно ее восторженность действовала на него отталкивающе. С другой стороны, его жизнь, словно камень с горы, быстро неслась под откос. И этому понижающему вектору он не в силу был помешать. Пара юноша задавался вопросом, когда все пошло не так, в каком месте своего пути он свернул не туда. Вслед за интуицией и умом пропала и воля. Об этом он думал, сажая катер на Родианском космодроме, тревожными глазами подглядывая за Гео пока счастливленная им девушка выдавливала лицом иллюминатор. Бережно пришвартовавшись, и заглушил двигатель. Шлюзовая камера вздохнула разгрометизацией. Трап предупреждающе скрипнул и опустился на разу. «С прибытием, дорогая!» – провозгласил Карам, дурашливо глядя на спутницу. Эмоциональная растрепанность Гео, невменяемая жизнерадостная суета, производимая ее перед выходом, напомнила ему ИИЛ. И словно дневной бриз родного моря, играючи толкнула свежающим дуновением. Сердце сжалось от умиления и, уже не помня, когда так улыбался, он искренне потеплел. Травяной бок астероида, на который они высадились медленно и закономерно, поворачивался к светилу. Плотная атмосфера, спасавшая от прямого воздействия маленькой, но очень жаркой звездочки, неохотно пропускала, пока еще не уверенные, косо падающие лучи. Обеспокоенная материнством звезда-путешественница изо всех сил прижимала к груди свое единственное дитя. Мало ли что может случиться по дороге, когда вокруг столько гравитационных монстров. Естественный воздух радовал дыхание пряной глубиной и терпкой насыщенностью жизни. Планета показалась необитаемым островом, сбывшимся уикендом. Наконец-то ступить на Землю почти означало покое и умиротворение. Можно было потянуться, хрустнуть косточками. «Да, разве ж дадут!» — ругнулся Карам. Гео, уже оседлавшая квадроэлектроцикл, истово выгазовывала перед носом расчувствовавшегося юноши. Весь ее вид выражал еще больше, чем у него досаду. В нетерпении девушка крутила головой, насупливала брови, выпячивала нижнюю губу. Бездумно нажимая на все кнопочки и рычаги, походил он на злившегося ребенка. Она показно торопила его. Сам не зная почему, вместо недовольного бурчания Кармар скохотался. «Гео, ты правда цветочек, хоть и с колючками», — проговорил он, запинаясь от смеха. «Просто я хотела успеть тебе все показать», — парировала Розианка, мимикой и плечами передавая привет его адекватности. «Давай уже, садись, поехали!» Карм, остаточно улыбаясь, пристроился сзади бесшумное устройство с двумя пришельцами на борту, неспешно покатилось вглубь, пробуждаясь от осна местности. Больше всего в данный момент ему хотелось просто поспать. Удобно раскинуться на постели, закрыть глаза, куда-нибудь провалиться и будь что будет. Выпустив из рук рычаги действительности, расконцентрировавшись, он вдруг почувствовал всю усталость и накопившуюся в нем со дня, когда они предвкушали великолепное, покинули стару. «Все хорошо», – притремывая под слегка взволнованный голос Гео, грезил Карм. Я всего-навсего выбился из сил, главное не пускать этого упыря, в смысле усталость, к себе в душу, а то она быстренько наведет туда всех своих подружаек, разочарование, депрессию и кто они там еще. Все идет по плану. Нужна передышка, пауза, как говорит генерал. Гео в комментировала проезжаемые окрестности, голос ее удалялся, Карм засыпал. Снова этот каменный мешок, комнаты без окон и дверей с приступами тоски. Или это сожаление о чем-то, но о чем ему сожалеть, он еще так молод. Мрачные стены резко проступили из рассеющегося тумана, надвинулись. Взгляд метался по их леденящей душе шероховатости. Точно, окон нет, двери нет, только стены, стены. Как такое вообще может быть? Где я? Из сонного оцепенения вывели волосы, которые от вычленности происходящего шевельнулись на голове. По глазам ударил радостный зеленый мир вокруг, как ему и положено, с травой, деревьями и отодвинутыми далеко-далеко краями или стенами. «А вот наш дом!» — воскликнула Гео. Карм не посмотрел в сторону, а вот наш дом, он был занят. Оглянувшись назад, юноша залюбовался своим кораблем, сверкающим, как после мойки. А почему он должен быть грязным, тем более, что эти фантастические, другого пить ты не подберешь, тучи, которые пришлось в буквальном смысле продавливать, омыли мыли вюзеляж точно так же, как это делают огромные волокистые барабаны на настоящей мойке. Когда планета затмила все звезды и весь космос, то через густые бежевые облака, распространявшиеся сплошной стеной, собственно, самура за планету разглядеть не удавалось. И удивительное дело, стратосфера напоминала желе. Карам физически ощутил чувака, который наверняка раздалось при вхождении в него. «Ничего страшного», – заверила Гео. «Надо прибавить газку, а то зависнем». Угружающих сигналов не поступало. Преодолевая сопротивление мутного, чайно-молочного океана, корабль постепенно снижался. Снаружи по стеклопакетам струилась вода. Наконец, немного разведнилось, и, глядя в окна кабины, Карам увидел какие-то предметы, опускавшиеся на дно параллельно с ними. «Что это?» Спросил он, показывая на большие и маленькие точки, похожие на камни. «Метеориты», – спокойно ответила Гео. «Стратосфера ловит их, а потом они медленно проваливаются и с небольшой высоты безвредно падают на разу, но ну, почти без вреда». «Непостижно сие», – кривя лицом выпендился пилот. «Кажется, нас об этом не предупредили». Через некоторое время, становясь все прозрачнее, железо закончилось и сквозь обычную облачную равнину просматривалась изумрудная поверхность планеты, до которой осталось совсем чуть-чуть. Только перед самой посадкой облака внезапно исчезли. «И где же посадочная площадка?» Снова удивился Карам и обратился к автопилоту. «Дружище, ты ничего случайно не перепутал? Под нами трава!» «Таковы здешние особенности!» Космическим тоном ответил Ии. «Так и есть, это космодром! Садимся!» Подтвердила Гео. А потом они благополучно ступили на траву. Поехали на квадроэлектроцикле. «Где наш дом, говоришь?» переспросил странник. «Прямо по курсу, капитан!» весело отрапортовала Гео, спрыгивая с пластмассового коня. «Приехали!» «Ничего себе дом! Это не дом, а отель!» воскликнул Карам, пытаясь охватить Исполина единым взглядом. Из дома навстречу выбегал народ. «Сколько их? Неужели это все твои родственники?» «Человек сто, наверное, я уже и сама не знаю. Мама знает». «Да, Карам, это моя семья. Дяди, тети, братья, сестры, племянники». Горделиво сообщил девушка, распахивая руки перед бегущими. «Ого-го!» Не стесняясь глупого выражения лица, юноша задумчиво чесал затылок. «Кажется, не видать нам покоя, пока не улетим». Набежавшая родня безостенчиво навалилась на путешественников, с энергичной приветливостью заключая в объятия. Карму тоже досталась приличная порция тисканий, несмотря даже на то, что его никто не знал. Карам был испугался, что придется потрясать не менее ста рук и как минимум раз сто называться по имени, однако этого не потребовалось, его мяли, хватали и тащили внутрь сооружения. Ничего не спрашивая, не рассказывая, они были искренне рады своей сестре, и он, как сама собой разумеющаяся безмолвная ее часть, следующая по пятам, материализовавшаяся тень или типа того. Эти люди напомнили ему неодолимые волны, разгоряченного моря, вначале сбивающие с ног, а потом увлекающие за собой в пучину. И накладывающиеся друг на друга их говор, возгласы и смех уж и слышно могли поспорить с гулом прибоя. Посреди длиннющего, Широчущего зала, низкий пощиколот и почти такой же длинный, как зал, стелился гостеприимный гостеприимное столище, уставленный блюдами с едой. Мясного не было: фрукты, овощи, горками, овощные гарниры и овощные же супы в огромненьких, симпатичненьких кастрюлечках. и охапками всякая зелень-шмелень. Вокруг подиума покоилась до поры до времени разномерные, разнообразные по форме, пестрящие, как праздничный салют, подушки и подстилки. Никто на них не садился, пока в зал не вышли мама и папа. Это было утром, и все хором поздоровались с ними. Гео взяла Карама за руку и не в молчании присутствующих торжественно приблизились к ее пожилым родителям. Официальная часть с непродолжительным расспросом, кто, да что, да откуда, и с какой целью, прошла тепло и уютно. Карам не успел даже потрепетать как положено. С самого начала общение с близкими Гео не располагало к неприятным волнениям. Затем вся эта толпища дружно расселась по своим местам. Карма Гео справа от родителей. Слева старший дядя и тетя, а дальше бог его знает кто как и по какому порядку. Все пожелали всем что-то вроде приятного аппетита, и грянул шторм, трапеза началась. Присутствующие наедались и, устраиваясь поудобнее, заводили неспешные разговоры. Младшие дети и подростки насытились и единогласно покинули поприще, неугомонной вертлявой карусели выкатываясь на улицу. В плане шума наступило резкое понижение. Карл хорошенько отпил из кувшинчика, приободрился и затеял беседу с сидевшим напротив мужчины, очень похожим на постаревшего Гела. В ответ на свое скромное любопытство он услышал целую историю. Есть в космосе две силы, вечно спорящие и противоборствующие друг с другом. Силы первоначального взрыва, заставившие образовавшиеся частицы бесконечно разлететься, и сила притяжения, возникшая одновременно с частицами, как их свойства. В теории, какая из этих сил держит и верх, таков и финал. В первом случае это долгое выгорание ресурсов и смерть в полном одиночестве и в кромешной темноте. Во втором – поглощение и уничтожение всего одной-единственной сверхмассивной черной дырой. Это было в другой вселенной, в другом времени. Раза завершал эволюционное развитие в великом и одновременно плачевном состоянии. Технологический прогресс соперничал с божественными возможностями, но конец неизбежен даже для тех, кому удалось отсрочить его индивидуально. Под воздействием гравитационных тенденций космос сжимался. Этот процесс растянулся на миллион лет и, хотя не был очевиден, но научно предсказан и математически наблюдаем. Расстояние между галактиками, звездами и всеми блуждающими в космосе пылинками сокращалось. Сталкивались звезды, перемешивались галактики, галактические скопления укрупнялись посредством недружественного слияния. В этом месте надо всплакнуть о всех живых существах, уничтоженных космосом за всю его бытность, ни за что, ни про что, лишь за то, что они когда-то существовали. В о галактиках черные дыры пожирали и все вокруг звезды, а оставшиеся один на один и друг друга, превращая в монстров еще больших размеров. От громанейших, выеденных как яйцо галактических скоплений, оставались только разросшиеся до невероятной массы невидимки. Это в идеале. Так бы случилось, если бы победила сила отталкивания. Но пока это пожирание было в самом разгаре и притягивало его к себе монстр под названием Аттрактор, перемалывающий галактики вместе с их собственными перемалывателями. Космические объекты роями скоплений стягивались к гигантскому провалу, расположившемуся в центре вселенной. Кластерная паутина созвездий ломалась и затягивалась в рекреационный диск, словно в мясорубку. На всех существующих частотах разносились крики беспомощно гибнущих звезд. Отвлекусь ненадолго, дабы доописать первый вариант Судного дня. Хотя нет, наверняка мы еще натолкнемся на что-нибудь подобное, как говорится по ходу пьесы, тогда и вглядимся пристальнее. Человечество, наблюдавшее за процессом, ха-ха-ха. Вы думаете, они так и кинулись искать выход? А мы его ищем? А ведь мы уже знаем о неизбежной гибели. И? Природные ресурсы, яхты, доллары. На наш век хватит благополучия. А те, кто после этого, это их проблема. Пропустим некоторую часть. И вот настали те дни, когда смерть задышала в лицо произошел с той очевидностью, от которой не отвернешься. Небо обитаемых планет днем и ночью светилось происходящим. Рекреационный диск от трактора своей яркостью затмил не только остатки звезд, он заполнил все небеса. В сполохе электромагнитного сияния взрывали воображение и сводили с ума верующих. Пророки неистовствовали. До горизонта событий оставалась пара тысячелетий. И радиация, еще немного, и остатки биологической жизни будут уничтожены повсюду и даже под землей, куда она в некоторых местах забралась, спасаясь от смертоносных лучей. Розеанская цивилизация не пошла по пути сверхсветовой скоростей и управления временем. Зато у них было кое-что другое. Они создали искусственную планету с вынесенным за ее пределами реактором звездного типа. Получилась миниатюрная система из одной звезды и крупномасштабного астероида, защищенного желеобразной стратосферой и от радиации и от каменных незваных гостей. Каким-то образом этот ковчег управлялся и рулился, но это забывалось спасшимися потомками, видимо за ненадобностью. Несколько лет они грузили на устройство остатки своей расы и весь необходимый в долгом почередстве скарб. И, наконец, отправились в путь. Понятное дело, что в атмосфере ковчега стоял многоголосый вой. Рыдали и плакали, в основном, женщины и дети. Мужчины, стиснув зубы, как могли, крепились. Впереди ждала неизвестность, и надежды на спасение, откровенно говоря, не было. Задачей являлось избежать катастрофы еще на какие-нибудь тысячелетия, удаляясь к пока еще безопасным границам вселенной. Можно было бы написать, они летели долго, сменялись поколения, возрастающая сила от трактора гналась за ними. Да, гналась. А летели они не просто долго, всегда. Миллиарды людей умерли и миллиарды родились. Приходилось контролировать рождаемость ввиду ограниченности выживания. А трактор доедал звезды и готовился к коллапсу. Сила его притяжения росла. Время сокращалось вместе с пространством. Хотя пространство оно и есть время, поэтому в ученой среде так и называется пространство-время. Я хотел сказать, что отдельная единица времени становилась все короче и короче. Года, а следом тысячелетия превращались в мгновение. Пилоты кораблей-разведчиков, нет-нет, поднимаясь на орбиту за сбором данных, уже наблюдали движение звезд, не прибегая к математическим расчетам. Снова перелеснем страницы, и вот он край, край мироздания. Здесь отсутствовали какие-либо космические объекты, Только мрак какого-то пространства. Словно свеча в темной комнате светилась одинокая звездочка, освещая собственную планетку, толкавшую обратно гравитационным импульсом всю конструкцию вперед. Пирующий атрактор со своим застольем остался так далеко позади, что пропал из виду, а свет, испускаемый всеми этими делами, еще не догнал беглецов. Они продолжали лететь, а может и падать в непроглядную бесконечность чего-то. Однажды дежуривший на орбите астероида экипаж доложил «звезды по курсу». И тут их настигла волна темной энергии, вытесненная бахнувшим в тот момент уже когда-то трактором. Удар был невероятно силен. В результате вышло из строя управления ковчегом и подача силового луча прекратилась. Однако заданного сверхпинка хватило, чтобы достичь нового, пока еще обитаемого мира. Слава богу, что остальное жизнеобеспечение функционировало исправно. Вообще-то в рассказанной дяди Гио истории концовка разница в деталях свыше описанной. Они поняли, что это край только потому, что двигающаяся со колоссейной скоростью система вдруг уперлась в невидимую стену. Дальше пути не было. Это и был предел всему, то есть стенка сдувающегося пузыря вселенной. Что там за ней? Другая ли вселенная, или какая-нибудь изначальная пустота? Да всего ж не что-то. Где-то же находилась точка, с которой все началось. Сопротивление пузыря возрастало, нарастало и опасение, если пузырь выдержит их давление, а двигатель заглохнет, это будет выстрел из пращи, к несчастью в обратном направлении. Помогла взрывная волна самоуничтожившегося аттрактора. Пузырь таки лопнул, выпустив их в соседнюю или, быть может, в параллельную вселенную. Большинство астрофизиков утверждают, что Вселенная одна единственная, и она неуклонно расширяется. Достичь ее границ нереально из-за ее бесконечности. Скорее всего, раз стали свидетелями всего-навсего случайного столкновения двух галактик или нескольких, мол, такое происходит сплошь и рядом. Возможно, это было уничтожение нескольких галактических скоплений, вращающихся вокруг местечкового аттрактора. А пузырь, который якобы лопнул, это гравитация черной дыры, удерживающая их и вырвались они исключительно за счет везения, дождавшись окончания трагедии в стороне от ее эпицентра. Глава 11. Часть 2. Страннику понравилось содержимое одного из многих имеющихся на столе кувшина для взрослых. Ближайший к нему он уже полностью исследовал. Поднятый им вопрос о продолжении научных изысканий огорчил Гео. Пора было выбираться из радушных объятий застолья, но Карм воспользовался расположенностью дяди. Старший родственник, по-видимому, давно ни с кем так не беседовал и, надеясь на продолжение приятного разговора, с опережающим возражение племянниц рвением передал гостю следующий сосуд. Мама Гео, наблюдая назревающий казус, поспешила на помощь дочери. Вклинившись в мужской разговор, обращаясь к молодым людям, она сказала «Мой брат хороший рассказчик, но у нас есть и на что посмотреть. Доченька, может ты покажешь караму достопримечательности?» Гео посылала матери взгляд полной благодарной любви, мигом подскочила и буквально выдернула юношу из-за стола не оставляя ему ни секунды на сопротивление, всеми движениями души и тела давая понять, что раз мама сказала, значит, это должно осуществиться. Мгновенно и никак иначе. «Спасибо, мама, мы тоже так думаем!» «Это бесчеловечно, просто какой-то женский произвол!» — бубнил дядя, пряча глаза от ослепительных молний, вылетающих из глаз тети. Пока Карам и Гео откланивались всем желающим им чего-нибудь пожелать, дядя, вырвавшись из цепки рук супруги, исчез. Торовинка к травинке двухсантиметровой высоты в безупречном построении застыли от порога здания и куда достигал взгляд. Не оставляя даже миллиметрового зазора, травка вплотную подпирала все вертикальные препятствия, окружая таким способом и дом, и деревья в саду. Мягкая и податливая на ощупь, она была на удивление стойкая, поэтому не втаптывалась, а примятая каким-нибудь телом, через некоторое время распрямлялась, вследствие чего в поселке Раза не было дорог и тропинок, в привычном представлении таковых. Люди ездили на симпатичных электромобильчиках и ходили пешком, как заблагорассудится, всегда выбирая кратчайший путь. Складывалось впечатление, что деревню возвели прямо в саду, разбросав между деревьями жилые дава с равным расстоянием от соседей и расчертив периметр неширокими просеками главных направлений, например, к космодрому или к школе. Зеленая поверхность просеки вела из-за предела поселка к искусственному озерцу. Туда молодые люди и отправились, прежде поговорив с дядей, не весть откуда взявшимся. Дядя вручил Карому внушительную фляжку, сказав, «Весьма рад знакомству и в знак дружбы вот. Фляжку оставь на память, а фруктовое вино засыни. Сам дел. И с грустью добавил, посмотрев юноше в глаза, «Женщины никогда не поймут, что такое вдохновение и полет души. Даже под кайфом они думают только об одном, как им кого-нибудь принизить и поэксплуатировать». «Спелись уже!» Полугневно, полусочувственно буркнула девушка сначала, а потом громче. «Ну, мы едем или нет?» Когда они выехали из-за деревьев, заслонявших горизонтальный обзор, то вдалеке Карм увидел белые столбы в шахматном порядке, расположившиеся на идеальной рязианской равнине, упирающейся в небо. То, из чего они состояли, пребывало в постоянном хаосе, поднимаясь вверх, меняясь местами внутри колонн. «Что это такое?» – тут же спросил юноша, глядя во все глаза. «Паровые вулканы!» – ответила девушка. «Под нами море кипятка!» «И зачем?» «Они создают наши небеса!» «Ого! Подъедем ближе?» «Не стоит, а то сваришься заживо!» Рассмеялась Гео и круто повернула руль вправо, к вытянутому полукругом вдоль деревни озеру, почти сразу за околицей. Вода начиналась после травы на том же уровне. не псика здесь не глубоко!» Крикнула Гео и с разбегу плюхнулась в воду, пока Карам щупал водную гладь пальцами ног. Вода была неестественно теплая. Они лежали рядышком на теплой траве в теплом воздухе. Разве звезда даже в зените не просматривалась сквозь топленое масло защитного слоя. Только сейчас Карам обратил внимание на тишину свойственной планете. Не шумел ветер, не жужжали насекомые, не слышались звуки, выдающие присутствие животных. И, кстати, людей. «А почему никто не купается?» Поинтересовался Карам, приподнимаясь на локтях и оглядываясь. «А потому что у нас послеобеденный отдых. Спят все!» Ответила девушка и потянулась к юноше, укладывая его обратно на лопатки. «Ты думаешь...» Заколебался он. «Я не думаю, я хочу!» – сверкнула она лучами черных сощуренных звезд. Глава 11. Часть 3. Вверху чафнула повидло, выпуская студенистой массой типовой грузовичок. Выравнивая крен боковыми форсунками, грузовик покачал бортами, заодно страхивая с корпуса и ошметки небесной слизи. Пилот поспешил с посадкой, утро было еще слишком раннее, а ночью вовсе не продавить затвердевший на космическом холоде небосвод – Если сверху вниз как-то можно в экстренном случае прожечь плазмой, то снизу вверх уже никак. Корабль, подрагиваясь, сжигая под собой растительность, наконец уперся растопыренными ногами в выжженную плешь и замер. Разбуженная шумом его двигателя тишина, была вскинувшись с просонья, снова улеглась и заснула. Встрепинулась и Гео, заслышав отдаленный характерный звук. «Это, несомненно, Гел, только он способен заявиться в такую рань, пренебрегая правилами», – подумала она. «Ну, наконец-то!» Зная, чем занимается брат, сестра беспокоилась о нем все просроченные часы. Прошло уже трое суток вместо обещанных двух. Осторожно, чтобы не разбудить карма, она встала, прихватила одежду и вышла. Пусть поспит, дружок. Вчера он здорово набеседовался с дядей и четырьмя кувшинами. Философы. Домашние тоже спали. Оседлав электроцикл, и девушка торопилась на космодром. Гел Гео притащили целый обоз из шести электрокаров с перегруженными тележками и моторизованной бандой с подручных. Шумная толпа родственников, особенно дети, только мешали кидаясь разгружать. Карма осознавал смутную вину, надеясь искупить хотя бы Толику. Вызвался помочь. Коробки были разные по величине, и по весу, однако управились споры. Парни разъезжались по домам, а Гео на волне всеобщей любви плыл в столовую. Дали все по обычному, неизменному годами сценарию. Мама, папа, завтрак до обеда, разговоры и фруктовое вино. «Гео, дорогая, я не понимаю, зачем он тебе нужен!» Пока старянец увлеченный беседовал с дядей, произнес Гел, наклоняясь к сестре, «Посмотри на него, в нем же нет ничего мужского, ни достоинства, ни хватки. Он же не мужчина, он овощ». «Фрукт», — поправила брат и сестра. «Что?» — переспросил брат непонимающими глазами, втыкаясь в ее смеющееся лицо. «Фрукт, говорю», — ерничала Гео. «Овощ, фрукт, да без разницы», — разозлился Гел. «Слушай, Гео, я серьезно, к тому же он слабый. Мама тоже сказала, мол, гнилой парень, третий день пьет». «Ты тоже пьешь каждый день, и все мы здесь пьем с утра до ночи. Просто он никогда раньше не пил, а мы с детства привычные», — уверенно отбивалась Гео. «Ну уж нет. Во-первых, я редко напиваюсь. Во-вторых, у меня ответственность вон какая. Через день за смерть хожу. У меня стресс. А у него что? Он просто пьет и все. Разве нас можно сравнивать?» — негодовал братишка, перебрасывая взгляд с кармы на Гео и обратно. «Можно и не просто можно. Вы к тому же совершенно одинаковые. Все, что ли, нормальные мужики такие?» «Ищут смерти. Один под пулями, другой опиваясь ею». Гео удивила собственная мысль. Она посмотрела вверх, потом в сторону. Осталось почесать затылок и произнести задумчивое «мда», как это делает Карм. «Сестра, что ты такое несешь? Я не понимаю тебя. Что за философия? Опылилась, что ли? Как это одинаковый? Он безвольный мозгляк, а я воин. Бизнесмен!» С обидой палил брат. «Его место пинки от начальства получать. А я? Я разве такой? Да без меня и вовсе дело бы встало». «Опылилась, братишка. Не обижайся. Ты же знаешь, я что думаю, то и говорю. Зачем мне перед тобой лебезить? Ты брат мой, я люблю тебя». Она искренне пыталась притушить пламя разгорающегося спора. «Гео, сестренка, я тоже тебя люблю, поэтому и беспокоюсь. Да, он красавчик, и фигура, что надо. Сразу видно, спортсмен. Но я даже не знаю, как ему помочь. Ну не охотнику, не добытчик, понимаешь? Разве сможет он такую семью тащить?» Смельчился Гел и для пущей убедительности обвел взглядом гомонящих родственников. И зачем ему ее тащить? И ты не тащи, тебя кто-нибудь просит. Просто ты любишь это делать. Ты тоже любишь мысли, только мышления у тебя примитивные. Мысли твои легко превращаются в действительность. То есть не примитивные, а практичные. Всего лишь уточняясь, поправилась Гео. «Ну вот и ты выкручиваешься уже», — грустно улыбаясь, заключил Гел, иначе понимая ее жест. «И тебя разложила эта философия мозгляков». «Никто меня не раскладывал, сама легла, а он не мозгляк. Просто у них так устроена жизнь. Не надо никого убивать, чтобы жить». «И у нас не надо. У нас тоже все есть для жизни. Всего достаточно. Это только тебе мало, а другим хватает и этого. Отпусти нас, Гел! Взмолилась она в конце. «Что?» Гел было вспыхнуло, но вдруг паник. В его глазах возникла растерянность. Он не ожидал такого от любимой сестры. Они всегда были заодно, словно один мозг и одна душа. А тут она хочет уйти от него. «Что такое ты говоришь?» «Отпусти нас!» Повторила Гео, твердо глядя ему в глаза. Ты считаешь себя мужчиной, потому что тебя с детства учили выживать. Тебе говорили, убей, если надо. А он другой. Его не учили ни выживать, ни убивать. Его учили думать. Мне нравится его ум и его душа. Я люблю вместе с ним заглядывать куда-то и мечтать о далеком. Ты этого не поймешь. Я сама не понимаю. Но я его люблю и хочу жить с ним. И детей от него хочу. И чтобы они были такие, как он, а не как ты и я. Отпусти. Гел, сдерживая вспышку гнева, перебирая желваками, выговорил. «Да что это за ум? Басенки сочинять? А душа? Тьфу, если за ней ничего не стоит! Ты думаешь, он тебя любит? Нет, он только свое умниче не любит!» «Отпусти, Гел! упорствовала Гео. «Нет!» — зло сказал он. «Он отобрал у меня тебя, а я отберу у него свободу и его философию. Я научу его нашему ремеслу, и он тоже будет примитивно мыслить, прямо как я. Вот тогда и посмотрим». «На что посмотрим?» — переспросила Гео. «Кто лучше из нас?» — сказал Гел. Ты увидишь, что он совершенно тебе не подходит. Я просто хочу лучшего для тебя. Подобрать достойного мужчину тебе хочу. Не надо мне лучшего и достойного. По твоим меркам не надо. Они у меня свои, и я уже выбрала. Так что либо отпусти, либо больше не начинай этот разговор. Я понял тебя, сестра. Надеюсь, что и ты меня поняла. Давай обнимемся лучше. Эгел обнял сестру, не дожидаясь ее согласия. Я тебя поняла. Прошептала она ему в ухо, обнимая в ответ. В ее голосе что-то было, что заставило испугаться даже бывалого пирата. Там была бездна, а бездну нельзя победить. И переубеждать тем более бесполезняк.